Эпилог Торжественный ужин в честь окончания отбора состоялся через неделю после суда над Риэндом. Как и ожидалось, Риэнд согласился посвятить жизнь служению Ургу. Драконы заключили соглашение с падшим богом, отправили Риэнда в компанию Урга и Лауни. И, надеюсь, нападение урговых тварей Виергарду теперь не грозит. Кандидаток в невесты правителя, сбежавших от участия в битве, в тот же вечер отчислили из Академии по приказу Карнагла. «Без права восстановления!» — четко выговаривал он прилетевшему от ректора Фениксу. «Так и передай, слово в слово». «Не крутенько будет!» — флегматично отозвался Феникс. «В самый раз!» — отрезал Карнагл. «Все адепты Академии обязаны защищать свою землю в случае опасности, а не трусливо удирать в угнанном Эргере. «Кстати, за угон Эргера следует отправить этих девиц поработать на благо нашей земли», — добавил Виар. «Пусть ректор пришлет рекомендации, кого из них куда стоит отправить на работы, чтобы наиболее продуктивно использовать магический дар». Счастливый полтергейст замка получил по просьбе Рунни отдельную комнату и с удовольствием занимался там любимой живописью, оставив в покое всех гостей правителя. Веселые призраки развлекали своей болтовней возродившегося из пепла Феникса, подрастающего, растрепанного птенца. За ним несколько дней присматривала Ирия Леорана. Анж появилась всего один раз, в день суда над Риэндом. «Я так понимаю, тебе моя помощь не нужна?» — заявила она. «Так что буду просто иногда заглядывать на что-нибудь особое интересное. На работе сейчас сплошные овралы. Валерик открывает филиалы в области». Я была только рада тому, что голос Анжелии Крас будет реже появляться в моей голове. «Я не прочь узнавать новости из моего бывшего мира и поболтать с Анж, но не слишком часто». Желательно не больше пары раз в месяц. Неделю до торжественного ужина мы с Клеерном гуляли по главному городу и его окрестностям. Летали в Эргерия над Вейергардом. Заглянули даже в Академию, где Клеерн подписал контракт на должность преподавателя боевой магией. Он усиленно обучал меня тому, что адептка должна уметь делать к пятому курсу. К счастью, тело Анж помнило, как пользоваться магией. и я обучалась гораздо быстрее, чем ожидала. Торжественный ужин проходил в том самом зале на первом этаже, где Виар каждый раз собирал адепток для объявления заданий. В этот вечер здесь стоял длинный стол и удобное кресло для гостей. Правитель произнес речь, в которой поблагодарил всех собравшихся за участие в отражении атаки урговых тварей. А теперь, собственно, об итогах отбора невест. Он кашлянул. «Всем известно, что мои сыновья встретили во время отбора своих истинных. Брачные метки навсегда связали моего сына Двирна с Рунни и моего сына Клеорна с Анжелией Крас. Через две недели по этому случаю состоится торжественный обряд с молением богам и свадебное торжество». Гости улыбались. Сказанное ни для кого не было секретом. Клерн слегка сжал мою руку и погладил ладонь. «Однако отбор был назначен для того, чтобы найти невесту для правителя Виргарда, продолжал Виар. «И я официально объявляю об окончании отбора. Моей супругой и соправительницей Виргарда станет преподаватель Академии магии Рия Леорана Даррес. В полной тишине закончил он. Сидящая рядом с ним лиорана спокойно улыбалась. Зал заполнился взволнованным шепотом. Похоже, для большинства эта новость стала неожиданной, но мне Клерн сразу объяснил, что семейного Феникса доверяют только женам или невестам. По-моему, Виар сделал лучший выбор. Не знаю, конечно, окажется ли Леоран его истинной, но супруга для правителя из нее получится замечательная. За какие-то месяц-полтора сложились три неожиданные, но идеальные пары, как будто сама богиня Вайра покровительствовала отбору невест. — Что значит «как будто»? — услышала я немного сварливый голос Вайры. — Разумеется, покровительствовала. — Что поделать, если вы и люди, и драконы часто в упор не видите того, «Кто вам нужен?» «Пришлось немного подтолкнуть вас всех друг к другу поближе». «А Леорана и Виар?» «Спросила я. Разве они истинные?» Вайра тихо хмыкнула. В тот же миг Леорана подняла свою чашу за окончание отбора. Рукав ее длинного светлого платья немного сполз вниз. Рия поправила рукав. но я успела увидеть на ее запястье желто-красные линии. И что-то подсказывало мне, что это цветок золотоцвета в языках пламени, брачная метка огненного дракона.